Глава двадцать Настя Сон не шел. Дергать девчонок, вынимая их из объятий Влада, я не хотела. Подумав, что мне не повредит привести себя в порядок, отправилась обратно туда, где проснулась, и с удивлением обнаружила сумку с вещами. Душ, пижама и позднее время сыграли свою роль, и независимо от того, что проспала весь день, уснула я так же сладко, будто этого и не было. Усталость брала свое. Приведя себя в порядок, я выскочила из спальни. Любопытство, как там провели ночь мои девчонки, не отпускало. Как Влад? Справился ли? Ведь уход за маленькими детьми не самое легкое занятие. Очень осторожно раскрыв дверь, я застала довольно интересную картину. Влад, свернувшись калачиком, спал на диване, Опустив одну руку на пол, которую усердно, причем высунув кончики языка, разрисовывали эти оторвы. Куча разноцветных фломастеров валялись вокруг, а рука, начиная от запястья до середины плеча, красовалась множество мелких цветочков, сердечек и других завитушек, ценных маленьким сердечком девчонок. Пс! -с. позвала я малышню, зная, что услышат. Обычно срабатывало, если надо было забрать их из комнаты Карины. Вот и сейчас две лохматые головки синхронно повернулись на меня. Еле-еле успела приложить палец к губам, а то завизжали бы хлещи сирены. А так девочки осторожно встали и тихонько друг за дружкой прокрались к двери, где я с удовольствием заключила их в свои объятия. — Ну как вы? Кушать хотите? — Да! — дружным хором выдали мне девчонки. — Ну, тогда идем умываться и завтракать. Внутри снова все потеплело. Так бывало всегда, когда я была одна с дочками. Рядом с ними я чувствовала себя как никогда счастливой и будто нужной, что ли. Они любили меня просто потому, что я есть. Их отношение было настолько простым и чистым, что я готова была проводить с ними все свободное время, с редкими перерывами. Правда, необходимость ходить на работу сильно этому препятствовала. На мое удивление, в семь утра на кухне уже было людно. Ира и Аня вели себя тихо, исключительно пока спускались по лестнице, крепко держа меня за руки. А стоило только лестница закончиться, как эти две ягазы полетели впереди меня, рискуя снести половину мебели, расставленной в виде декора в доме. «Доброе утро, Анастасия!» – поздоровалась со мной дородная женщина в белом халате, косынке на голове и в перчатках. Не обязательно было идти сюда самостоятельно, там в столовой есть кнопка вызова персонала. Я не привыкла к таким изыскам, растерянно проговорила я, что было, кстати, абсолютной правдой. Даже когда я только-только стала женой Влада, моему удивлению не было предела. Настолько было странно видеть посторонних людей в своем доме, что я дергалась каждый раз, сталкиваясь с кем-то в коридорах или на кухне. Когда убежала, все встало на свои места. Я очень любила готовить, и для меня это было скорее способом расслабиться и подумать. Вот и сейчас машинально я отправилась на кухню, совершенно забыв, что такие, как Влад, не готовят сами. Обижать женщину мне не хотелось, но и вести себя как хозяйка я не собиралась. Извините, но я бы с удовольствием приготовила себе сама, если это возможно. Ужасно не хотелось ставить в неловкое положение, но есть из-под чужой руки я точно не собиралась. Но, на мое удивление, ответ поступил совершенно неожиданный. «Да, Владислав предупредил, что вы, возможно, захотите самостоятельно. Я не буду вам мешать. Если нужна помощь, просто позовите. Я пока разберу в кладовке», – кивнула женщина на неприметную комнату слева от выхода. «Продуктов привезли много. Надо все рассортировать». «А как вас зовут?» Практически в спину спросила я у женщины, на что она удивленно вскинула брови, словно я сморозила глупость. «Извините, я из простой семьи. В нашем доме было принято быть вежливыми и знакомиться с теми, кто имел доступ в дом. Да и к тому же, я так понимаю, Влад вас на постоянной основе нанял. Вам не кажется, что нам не помешало бы найти общий язык и познакомиться?» «Валентина!» – слегка растерянно произнесла женщина и вернулась ко мне. Да, я договор подписала на полгода. Я надеюсь, вы не собираетесь меня увольнять. В глазах женщины появился страх. Чтобы не сподвигло ее устроиться на эту работу, она явно очень боялась ее потерять. Нет, конечно, улыбнулась максимально непринужденно. Я наоборот надеюсь на крепкую дружбу. Хотя бы на тот период, пока мы тут. В итоге я совершенно не заметила, как мы разговорились, начав обмениваться проверенными рецептами блюд. Валентина оказалась интереснейшим собеседником, щедро одаривая меня кулинарными секретами, которые помогают ей в работе. А я впитывала как губка, параллельно делая кашу девчонкам. Последние, кстати, уселись прямо на пол на кухне, взявшись за раскраски и совершенно не обращая внимания на окружающих. Вдруг раздался звонок в дверь. Глубокий, громкий и очень неожиданный. Мы с Валентиной переглянулись, и я дернулась была на выход, но остановилась, вспомнив про девочек. «Не переживайте, я присмотрю», — кивнула женщина, и я облегченно выдохнула и двинулась в сторону двери. Карина и Леша еще спали, а Влада будить вообще не рекомендовалась, зная его. Распахнув дверь, совершенно не обращая внимания ни на камеру, ни на глазок, я оказалась лицом к лицу с незнакомой женщиной, которая при виде меня сначала застыла, а потом скривила физиономию и сдвинула меня рукой в сторону. «Новая прислуга, противным голосом произнесла Фифа. «Где хозяин?» И тут я застыла, осознавая, что я точно знаю этот голос. Ведь именно он звучал в ту самую ночь.